Упражнение подтягивание. Исходное положение. Сидя обнажённым на корточках перед большим зеркалом. Постарайтесь в течение 1 секунды максимально подтянуть яички вверх. Затем сразу же расслабьте мошонку, чтобы яички снова опустились и приняли исходное положение. Как только яички опустились, снова попытайтесь их приподнять, подтянуть. Вместе с мошонкой одновременно втягивайте живот и задний проход. Сделайте так 4 раза. После этого отдохните от 3 до 10 секунд и снова подтяните яичко к верху 4 раза. Нужно сделать 24 раза по 4 подтягивания, всего 96 подтягиваний. Когда это движение у вас уже будет отработанное, Нужно подключить к нему шумный короткий стрельниковский вдох. В идеале упражнение выполняется так: яичко подтянули вдох, яичко опустили, не спеша ушёл выдох абсолютно пассивно. После четырёх вдохов поднятие нужно отдохнуть в течение 3-5 секунд и снова подтянуть яичко четыре раза. Шумно нюхай при этом воздух. Норма 24 раза по 4 вдоха подтягивания. Всего 96 подтягиваний. После того, как вы научитесь подтягивать яички в положении сидя на корточках, это упражнение можно выполнять в положении стоя. В дальнейшем положение сидя и стоя нужно чередовать. Упражнение подтягивания укрепляет семенные канатики и мышцы, поднимающие яички, тонизирует яички. Семявыносящие протоки улучшает сперматогенез, повышает половую потенцию. Рекомендуется делать это упражнение при расширении вен семенного канатика, крипторхизме, вадянке яичка и других аномалиях развития органов мошонки, различных нарушениях сперматогенеза, а также в послеоперационном периоде после удаления паховой грыжи. грыже сечения и варикоцелия. Говоря о половых проблемах мужчин, нельзя не сказать о модных нынче анаболических гормонах, к которым я отношусь однозначно отрицательно. Известно, что анаболические стероиды это, по сути, мужские половые гормоны, не стимулирующие, однако, сексуальность. Они оказывают лишь общие Действие направленное в том числе и на повышение мышечной массы при физической нагрузке. Поступает сигнал, что половых гормонов вырабатывается много, и гипофиз, как распорядительное железа организма, отдаёт приказ яичкам и надпочечникам прекратить их выработку. В связи с этим своих настоящих мужских половых гормонов становится гораздо меньше. что оборачивается утратой мужских функций. Кроме того, анаболические гормоны оказывают необратимое влияние на сперму. Возникает повышенный риск появления врожденных уродств у потомства. Эти вещества, будучи биологически и чрезвычайно активными, могут повреждать генетическую информацию на субмолекулярном уровне и приводить к труднообразимым последствиям. Советую поменьше надеяться на лекарства, а зарабатывать здоровье и долголетие, выполняя рекомендации специалистов по оздоровлению организма естественными, натуральными средствами. В их ряду дыхательная гимнастика Стрельниковой один из наиболее доступных и эффективных способов поддержания здоровья. В заключении хотелось бы привести в пример отзыв одного моего молодого пациента, сумевшего с помощью дыхательной гимнастики Стрельниковой избавиться от целого букета болезни. Владимир С, 32 года, шофёр из Москвы. После перенесённой ганореи заболел простатитом. Через 8 лет безуспешного лечения к нему присоединилась половая слабость. от сидячей работы, а вскоре появился и геморрой. Три года назад перенес черепно-мозговую травму. К болям в пояснице добавились сильные головные боли, которые не снимались никакими таблетками. Неоднократные консультации у разных специалистов облегчение не принесли. Стал чаще простужаться и болеть. Вскоре обнаружили гайморит и предложили оперироваться. Врач из 9-й гарнизонной поликлиники посоветовал обратиться к Щитинину. На первых трёх сеансах упражнения мог выполнять только сидя. Сильно болело и кружилась голова. После шести сеансов головная боль стала постепенно ослабевать, полностью восстановилось носовое дыхание. После 10 сеансов ежедневной гимнастики и массажа предстательной железы исчезли боли при мочеиспускании. Начали рассасываться геморроидальные узелки. Исчезла бессонница и депрессия. Нормализовал с функцией половой сферы. Главные боли почти перестали беспокоить. Понял, что смогу сохранить семью и работу. Рекомендации доктора Щетинина строго выполняю.